Глава двадцать шестая. Мерав подошла к Мишелю и положила руку ему на плечо. «Все хорошо», — сказала она. «Нет здесь никаких киллеров, все в порядке». «Мы зря волновались». А Гай просто случайно заперся в холодильной комнате. Как выяснилось, это он подворовывал апельсины, а дверь захлопнулась. «Он в порядке. С ним ничего страшного не произошло». Сиван приглядывает за ним, пока он приходит в себя. «А Михаэль?» — спросил я. «Михаэль уехал», — ответила она. И показала назад, на маленькую парковку. Как видишь, его машины нет. Когда мы были на верхнем этаже, мы видели, что его машина стояла на подъездной дороге, около ворот. Он просто сбежал. Пришел к выводу, что что-то случилось с Хагаем, и сбежал. Вот и все. Так что же получается? — Я. Михаил, по сути, просто уехал. Ага, и просто хотел рассказать мне про белый экран Марты, но застрял в холодильнике. Марта действительно спрыгнула, бедняжка, и никто её не толкал. Может, Эрику просто ограбили? Может, она просто оказалась слишком безбечна? А тот фокусник француз, забыл как его зовут. Может, и правда, заснул? А что да, в Руме... Ну, а в Руме был личностный кризис. И он погряз в алкоголе и наркотиках. Может, Даниэла вытащила меня на ту вечеринку, а потом подослала киллеров, чтобы слегка меня припугнуть? Такая маленькая месть. И все наши опасения... Это просто... Ах да, если тебя это беспокоило... — обратилась ко мне Мерав, вытаскивая из кармана маленькую палочку. — Вот флажок от девятой лунки. Он упал с карты. Мы его нашли в углу у стены. Второй тоже наверняка куда-нибудь закатился. Она снова повернулась к Мишелю. — То, что случилось с Мартой, это ужасно. Это кошмар. Но сейчас у нас нет оснований полагать, что тут есть кто-то, — настаивал Мишель. Один из нас не читатель мыслей. Может быть, мир пытается скрыть от нас правду. Использует нас. Хочет, чтобы мы сидели тут, пока очищают наши дома, или сама хочет нас уничтожить, оборвав связь с внешним миром. Может быть, это она посылала Мишелю белый экран. Что если Марта всегда такая была? И Мишель попросил Хагаи столкнуть её с крыши, а Шапира, Шапира с ними в сговоре, решил заманить нас сюда, чтобы Арон Иври рассказывал нам сказки. И по сути, все, кто здесь, все, кроме меня, не читатели мыслей. Они просто принимают этот порошок. И тем только я один. Ну, может, ещё Мирав. Она же спасла меня, значит, она на моей стороне. Или это всё тоже подстроено? А на самом деле, Мераф, у меня нет точки отсчета. Меня мотает туда-сюда без якоря, без аксиом. У меня нет тихой гавани, из которой можно отправиться в путь. Сомнение парализует, убивает. Когда не слышишь чужих мыслей, приходится подозревать всех. «Нет», — запротестовал я, — «все на самом деле не так. Подозревать всех и вся — это плохой путь». Я не так вижу людей, мир вокруг. Подозрение распыляет моё внимание. А мне надо штать стрелой, пулей. Мне надо остановить этот поезд мыслей, найти станцию, понять, откуда можно начать. Вдалике послышался шум мотора. "Эй", раздался голос Михаля. "А чья это машина?" Мирав повернула голову. Это Мишель, она посмотрела на нас, слегка улыбнувшись. Некак решил вернуться. Вернуться? спросил Мишель всё ещё слабым голосом. Передумал, сказал стоявший перед Мишелем Аарон. Да, сказал Мишель, похожий на него. Севан вышел из дома и подошёл к нам. Тяга тяжело ступал за ней. Она подождала его, положила руку ему между лопаток. Подбодревывая, уверяешь, что он уже практически в порядке. Нет, сказала Мира, задумавшись. Как раз-таки не похоже на него. Совсем не похоже. Почему он вернулся? Она прищурилась, и мы все пристально следили за машиной, которая мчалась по дороге к дому. Машина Михаэля с визгом затормозила. Мы стояли возле угла дома, между парковкой и полем для гольфа. Воздух Мудтер стал другим, натянулся, уплотнился. Я видел, как Умирав наpregлась шея, у Бони сузились глаза, взгляд Севан перескакивался с одного на другого. Что случилось, спросила она. Михаил вышел из машины. Он махал руками и кричал что-то невнятное. Он бежал к нам, напуганный и взбудораженный. Наконец он остановился рядом с нами. Тяжело дыша, опёрши руками на колени, и выпалил: "Люди снаружи есть люди". Что? сказал Даниэль. Где? Михаил показал рукой. Там, снаружи, вокруг территории. Я почувствовал их, когда подъезжал к воротам, метров за 50 до ворот. Они очень нервные. С нетерпением ждут чего-то. Чего ждут? спросила Мираф. Михаил посмотрел на неё взглядом загнанного зверя. Не знаю, произнёс он дрожащим голосом. Они вокруг, не только около ворот. Они окружают всю территорию. Я пытался проехать вдоль стены, проверить, где я перестану чувствовать их их ожидания, но не нашёл такого места. Я думаю, что нас окружили. Внезапно я почувствовал страх, белый и холодный. Он заставлял мой желудок сжиматься, а лёгкие работать быстрее. Ноги стали ватными, потом напряглись. Я ощутил холодок в горле, будто Резко вдохнул прохладный воздух. Михаил выглядел серьёзно испуганным, почти в панике. Мираф нервно стреляла глазами по сторонам. Я почувствовал, что мне необходимо бежать, исчезнуть, скрыться, но мне не успеть. Всё может кончиться здесь и сейчас, за секунду. Даниил вдруг оступился, его ноги заплелись странным узлом, и Бони поймал его. Он тоже казался беспокойным, по всем нам, будто бы прошла дрожь. Что о чём я мог думать, это скорее добраться до здания, спрятаться в комнате и запереться там, или скрыться на подземной базе и ждать, когда она уйдёт. Она Мира резко подняла голову, Севан открыла рот, чтобы сказать что-то, но не издала ни звука. Я смотрел на них, а они на меня. Они тоже поняли. Это был не наш страх. Севан подняла руку и указала на площадку для гольфа. Там, сказала она. Там, посреди огромной площадки для гольфа, оказалась фигура профессора Шапира. Он бежал к нам, широко размахивая своими длинными тонкими конечностями. Он поднялся на один из холмов, остановился, чтобы перевести дух, и тут увидел нас. Одинокое дерево внезапно появилось в моей голове. Даниэль и Мишель ахнули, может из-за того, что тоже увидели дерево. Боня удивлённо фыркнул. Даже в такой ситуации Шапиро пытался совладать со своими мыслями, отвести их от страха и желания убежать, чтобы не парализовать нас. Но сделать это, убегать от преследователей, практически невозможно. Он продолжил бежать, и я снова почувствовал, как пульсируют мои ноги. Что-то снизу меня толкнуло, а может, его толкнуло, уже трудно было понять. Что-то явно происходило, постепенно и методично выстраивалось вокруг нас, и только сейчас приоткрыла своё лицо. Если бы я был моложе, то мог бы, наверное, повернуться, принять бой, сразиться, но в моём нынешнем состоянии единственной надеждой была только на то, чтобы добраться до здания, дотащить свои старые кости, сбежать, сбежать, как я сбежал от Бени Липкина, как я сбежал с базы, пока языки пламени облизывали моё тело, исторгая из меня вопли боли. Я посмотрел на Мишеля, увидел за ним Арона Иври, и догадался по их лицам. Они поняли, что это за пожар, о котором все мы сейчас думаем. Они не удивились. Они знали, что за человек сейчас бежит к нам. Человек, которого я сейчас чувствую внутри себя, чья сущность мелькает иногда среди листьев того одинокого дерева, которое он, я, все еще пытался транслировать нам, стараясь скрыть от нас то, что происходит внутри его, и дать нам возможность действовать. Шапир пытался успокоить свои мысли, но для этого ему нужно было сосредоточиться на ощущениях в теле, на сокращении мышц ног и рук, на дыхании. По мере того, как он приближался, мы всё сильнее ощущали в себе его движения. Даниэль уже тряся всем телом, стараясь владеть собой, а я чувствовал, как я, Мирав и Сиван дышим вместе, в одном ритме. Мне нужен какой-то якорь, что-то, что, что вернёт меня к себе. За бегущим Шапиру показалась фигура в длинном пальто. Лицо скрыто под фуражкой, но я все равно узнал ее. Даниэлла. Даже с такого расстояния она увидела меня, а я увидел ее. И наши взгляды встретились. Она чуть-чуть опустила подбородок, почти неуловимо. Движение, которое то ли было, то ли не было. А потом она встала на одно колено... и подняла длинную двустволку, направив её на убегающего Шапира. "Нет!" вырвалось у Бони. Мираф издала нервный хрип, и сквозь туман своих мыслей и мысли Шапира я увидел, как она вытащила пистолет и направила прямой, уверенной рукой на Даниэло. Моё тело всё меньше подчинялось мне и всё больше повторяло движения Шапира. Я с трудом пошевелил рукой, схватил Мираф за кисть и потянул вниз. "Что?" Ты делаешь, процидила Мирав. Я доверяю ей. Данило продолжал целиться в бегущего Шапира, медлила, видимо, не подозревая о схватке между мной и Мирав. Наконец она нажала на спусковой крючок, и я почувствовал укол в спину. "Нет!" закричал Бони. Приплестон вырвался из моего горла. Я увидел, как согнулись спины у Мирав и Сиван, и как Арон, Мишель, Хагай и Даниэль упали на землю, повторив движение Шапиро, рухнувшего на траву недалеко от нас. Я тоже упал на колени, как Шапиро, раскинув руки, а затем почувствовал удар в грудь и мокру от росы траву на щеке. Я с трудом поднял голову и посмотрел на Динелу, которая встала на ноги, держа ружьё, как охотник, позирующий для фотографа. Она снова кивнула мне. На этот раз я был в этом уверен. Мысли Шапиро исчезли. Ужас растворился, и всё, что мне было нужно это уверенный взгляд Даниэлы. Я так и знал. Ещё до того, как все остальные пришли в себя и вернулись в свои мысли, я вскочил на ноги и выхватил пистолет из руки Мираф. Два быстрых шага, я стоял перед Бони. Он был единственный, кто не упал. Единственный, кто мог говорить, кто остался стоять с сжатыми кулаками и прямой спиной, когда Шапиро рухнул на землю. Я направил пистолет прямо ему в лицо. Ты на самом деле не читатель мыслей, сказал я. Бони посмотрел на меня, измулённый, сбитый с толку. На секунду показалось, что он хочет что-то сказать, но потом он тоже заметил, что все лежат вокруг и только-только начинают потихоньку вставать на ноги. Он слегка улыбнулся и медленно поднял руки. Я опустил пистолет и изо всех сил ударил его кулаком. Он упал на землю без сознания. Я так и знал.